"14. Прекрасно", громко и жизнерадостно воскликнул Брайан. "Все в сборе? «Где сэр Волк? Беспокойся о себе, сэр рыцарь". Откликнулся Сара. "За то время, что я ждал вас, можно было бы зарезать двадцати ведь". "Превосходно", подтожил Брайан. "Время последних приготовлений. Мастер Желе, задачи отряда и группы лучников тебе известно». Ты командуешь лучниками и валицами, сэр Джеймс, Дикий Волк ко мне". Отряд разделился на две группы. Дэвид, стоявший в стороне, бережно разматывал завернутые в тряпку стрелы, беря каждую за древко. Он отнул перед собой землю 6 стрел, а две положил в колчан. Тик спешился с цвите пробуждающегося дня, жемна наблюдал, как Тик насыпает мукой гнедого коня, чтобы тот походил мастью на Бланшера. Буран спешился и сняв с Бланшера доспехи, начал одевать их на другого коня. Какао наездник такой уже, ребец, сказал он. Что жмет одному, другому велико. Ну да ладно, я подтяну подтянул так, Что все примотки у забланшара? Да спехи сидят, как тряпье на огородном пугере, заметила Даниэль. Об оригинальном окрасе коня я вообще молчу. Пусть Дик сядет на твоего коне, Брайан нахмурился. Не обрекай меня на неудачу, госпожа, раздался из-под шлема веселый голос Дика. Много лошадей я пребывал в их конюшнях, и я ездил на многих. Но на бланшара я не сядет за 100 фунтов серебра. Он не потерпит никого, кроме своего хозяина. А выбив меня из седла, если мне не удастся убежать, и скусай эта забьёт копытами до смерти, как и подобает кону рыцаря. Отметил Жиль. Сэр Брайан знает, что делает. И прикретил командует Даниэль. Вланшар стоит целое состояние. На первой попавшейся ферме такого коня не найдешь. Держи упор и сэр Убрайана пришлось, и изрядно раскошелиться отдал за него всё свое наследство. Проворчал Брайан, закрепляя второе с доспехи, достались не от отца, а все остальное ушло на покупку бланшара. Лучшей сделки не придумать. Не боится копья, секира, палец и меча, а если вдруг вывалятся седла, защитит и от человека, от любого зверя. Команды яду коленями, поэтому руки свободны для щита и копья. Не боевые скакуны сравнятся с ним сели и резвости. Он посмотрел на Тика. Не обижайся, дружище, Дик», — сказал он. Даже если бы ланшары не скинет тебя, я не позволю на него сесть. Я единственный, кого он должен признавать хозяином и беспрекословно слушаться. «Не ревашься, Брайан. А, без, никуда спокойнее". Дик запнулся и подсказал: "Подень хоть кольчугу". "Когда я встреча с Эрмом Хьюга, облачённым в полные доспехи, кольчуга будет слабым утешением", ответил Брайан. "А редкий мезаец на сражаться умеет" если солдат обыщет меня возле ворот и нащипает кольчугу, у раенних сполошится раньше времени. Уж лучше я рискну, а латы надену позже. Ты не похож на хозяина постояла постоялого двора, заметила Дониль. Что правда то правда, подумал Джим. Сэр Брайан был одет в облегающие кожаные бриджи, подвязанные поясом, позаимствованным у сына Дика, а поверх свободной серой рубахи был накинут темный толстый плащ. Одежда подошла бы больше для маскарада. На дике бы она еще смотрелась, правда, при условии, что бриджи сойдутся на расплывшейся талии. Но, что добрайно, то дело было не только в манере носить одежду. Первое, что увидел рыцарь и запомнил Джим это твердый взгляд голубых глаз, агрессивно выступающий подбородок, прямая осанка, выработанная долгим сидением в седле при полном параде. Словом, чуть более скромное одеяние значило не так уж и много. А вот и борода. Радостный заявил Дик Воскаки из повозки. «Она не совсем годится к вашим волосам, Сэр Брайен. Но, как известно, у Шатена борода, пырай имеет рыжеватый оттенок. Завяжи эти щемки за головой, иначе волосы на бороду". "Да, так и учил меня актер. Сейчас помогу, Сэр Брайен". С этими самыми привязали бороду. Она значительно изменила облик рыцаря, придав ему неухоженный и вульгарный вид, а голубые глаза наполнились устрашающим зловещим блеском. Немного сотулься, посоветовал Адани. "Так?" спросил Брайан и скрючился в три погибели. "Но ему не удалось низкать особо успеха на актерском поприще. «Черт побери, я не кривляка из балагана!» ипятился рыцарь. Я поеду так, либо я обману Сарах Йога, либо нет. На всё, воля божья". Он уселся на повозку, взял вёжи. "Готов?" "Да, сэр, Брайан" отозвался дик, который уже залез на перекрашенную и вооружённую бас. Подожди, пока я не отъеду подальше, чтобы не пришлось придерживать басс, когда начнешь преследование. Да, Сэр Райн, жиль, не забудь оставить у ворот отряд, когда с Архюга заметит, что сражение идет внутри замка, когда надеть доспехи вооружиться. А когда мерзавец появится, урод не подпускайте у клоши, где пока я или Брайан косо посмотрел на волка. Сэр Волк. И заметил он, что ты сможешь сделать с воином в полных доспехах? Рак тихо зарычал и запрыгнул на повозку. "Сэр рыцарь", сказал он. "Когда-нибудь ты видишь что?" "В любом случае", продолжал Брайан, повернувшись к Жилю. «Удерживайте ворота и не подпускайте сэр их к лошади". "Не тревожься, сэр Брайан", заверил его Жиль. "Какой какой опыт у меня есть? Несомненно. А повторение лишним не будет". Брайан посидел вожжи, и лошади погнали повозку вперед. "За Бога и мою госпожу!" Повозка выехала из леса. Равнина перед замком очистилась от тумана, и серая каменистая стена начала отогревать ясный желтый свет раннего утра. Брайан вздохнул кнутом и посел лошадей рысью, а затем неуклюжим галопом по колее ведущей к замку. «Рано, Дик! Еще нет, теперь вперёд, скомандовал Жюль. Дик пришпорил бесс, и лошадь галопом понесла в поле. Жюль посмотрел на Джима. Да, понял Джим, я он полетел. Он хотел немного задержаться, чтобы посмотреть, открыты ли ворота и впустит замок Брайна Айракха, и, и успеет ли Дик развернуть кобылы и доскакать до леса. Но, Джиму, чтобы остаться незамеченным, приблизиться к замку стыло, надо было лететь в другую сторону. Он развернулся, пробежал несколько ярдов в глубь леса, расправил крылья и узмыл над верхушками деревьев. Оглянувшись, Джим увидел, что деревья полностью скрыли его от глаз дозорных на замковых стенах. Дракон летел по дуге, заходя в тыл Балверна. Вскоре он попал в пируй термал, поднявшись до плотных туч, он заметил прорехи на севере и на западе, ему вдруг захотелось подняться выше облаков. Джим легко добился своего, и хотя пришлось набирать высоту 1200 футов, оказавшись над облаками, он направился к замку, выискивая в облаках просвету, чтобы сориентироваться. Найдя такое окно, он снизился и внимательно смотрел на равнину и замок. Не повозки, ни всадника он не увидел Зато полоса солнечного света к западу от замка обозначала новый брешь в облаках. Джим поднял голову, и вскоре воздушный поток и крылья вынесли его прямо к этому окну. Он взглянул на замок под более острым углом и заметил крышу главной башни. Летей до нее было примерно три и четверти 4 мили с высоты в тысячу футов. Джим упал в пике прямо через облака прямым курсом на замок, На какое-то время туман ослепил его. Задеем он вырвался на открытое пространство. И замок, оказался прямо под ним, Джим Горбуш наполовину сложил крылья и камнем, вырвавшимся из катапульты, по дуге понёсся в цель. В последний миг, расправив крылья, он затормозил и сел на верху башне. Есильно там его встретил лишь один дозорный. Солдат побледнел, развернулся и помчался вниз. Джим кинулся за ним на нижний этаж. Вернувшись от копья, он инстинктивно расправил крыло, поднял солдата в воздух и с усилием силы швырнул на спину. Солдат упал и больше не двигался. Невозможно было понять, я кровь кипит в полуночь, началось сражение Джима или дракона. Он услышал звон скрестившихся в поединке и клинков и бросился вниз по лестнице. В дверях стояла высокая стройная девушка, одетая в белое, и сжимала в руках короткое копье. На что-то неразборчивое кричала и пыталась вонзить в него копье, когда он стремительно пронёсся мимо. Джим преодолел короткий коридор и наткнулся на Брайана, бившегося сразу с тремя солдатами. На нем был лишь шлем, остальные доспехи лежали возле. Джейм с разбегу налетел на солдат и завалил всех троих на пол. "Спасибо", задыхаясь, произнес Брайан. "Надо расчистить нижнюю лестницу, сэр Джеймс. Подсыбевалку, если есть надобность. Или он открыл ворота, или уже убит. Разведывай или сообщи, если сумеешь". Рывкая, облизывая длинным языком пасть, наполовину раскорвив крылья, Джим понесся по лестнице, спрыгнул вниз. Он оказался в огромном темном холле, разделённом занавесями, из-за них доносились крики и оружия, справа за изгибающейся бревенчатой стеной. Он увидел внутренний дворик замка и ворота. Одностворка была настежь распахнута. Во дворе одновременно шли две стычки. Первая в открытых конюшнях, пятеро из отряда жиле рубились на мечах против пятерых воинов с сырых юга. Вторая разгорелась у ворот, дюжина воинов встал полукругом, прижимала рак к стене. Солдаты кричали, но никто не осмеливался первым кинуться на зверя. Финтами они пытались отвлечь внимание волка, чтобы кто-нибудь смог зайти сбоку и нанести удар. «Арак!» – прогремел Джим во всём оча драконьего голоса. Он бросился в полукруг, не выдержав атаки дракона, а воины побежали. Джим прикончил четверых, рак раторивался с тремя, остальные ретировались. "Где жиль?" крикнул Джим в холле. Прохрипела рак. Последний раз я видел его там, в цирк Юга. Я его видел вовсе. "И в башне его нет", пояснил Джим. "Я только что оттуда брая надеваю доспехи. Я смотрю замок. В один взмах крыльев перенес его на крепостную стену. Справа и слева валялись мертвые тела пронзенные стрелами. Где Дэвид? в лесу или вместе с отрядами Жиля сражается в зале?" Тут Дыри башни распахнулись, и во двор посыпали воины, вооружённые короткими копьями. Они побежали на подмогу своим товарищам, бившимся у конюшен. В жима охватила драконья ярость. Он слетел со стены и рренулся на врагов. Никто из солдат не смотрел вверх, и он, неожиданно протаранив тыл, оказался в гуще сражения. Он шипел, ревел, он внзал клыки, царапал когтями, заваливал крылья, одновременно балансируя на задних лапах. Ряды нападающих таили Он бился против соломенных солдат, вооруженных тростниковыми копьями. Пики лопались едва коснувшись его тела, солдаты, как тряпичные куклы, разлетались в разные стороны. Чувство необузданной дикой мощи проснулось Джимми Горбаши. Краем Краям глаз он заметил, что Арак окружил резервный отряд сыров Юга. Не теряя ни секунды размышления, он ринулся к воротам, чтобы разделаться с солдатами и спасти от смерти Аракха. Волк попросил Горбаша не рисковать, но кто устоит перед драконом? Никто он не победим. Если бой и напомнит семи этому волку-разбойнику, рыцарю, внезапно раздался триумфальный, победный крик нападающих. Галарбаш, волк звал на помощь. Джим обернулся и увидел прижатого к стене Арака. Тот не был ранен, но положение было отнюдь не таким уж ахом. "Хаал!" закричал Арак. Джим привстал на задние лапы, чтобы разглядеть, что творилось за лесом. Главные двери зала медленно раскрылись. На пороге появилась тело человечная фигура в отполированных до зеркального блеска доспехах, верхом на коне, в руке закованных в металлическую перчатку, всадник держал копье. И спеша рыцарь выехал в центр двора, посмотрел на волка, на джима и размеренным шагом направил лошадь к воротам замка. На смену триумфальным криком пришли в облегчение годованию чаяня. Воины перестали сражаться, некоторые побросав оружие, пытались спастись бегством. Рах немедленно воспользовался переломом в ходе сражения, бросился вдогонку за ними и заваливал солдат со спины. Но ну, не интересовали трусливо наемники. "Разберись с ними, Рах", крикнул он волку. В груди его свирепо пылало пламя всемогущества. Он же ждал поединка с рыцарем, «Он не уйдет!» "Нет, остановись, сэр Джеймс!" донеслось до Джима. Во двери башни дерилась фигур тол был брайн, полностью закованный в латы и во всё Он тяжело побежал к неушнем, держась, стремясь освободиться от пут перепуганной лошади. Слишком поздно, радостно прогремел Джим. Я вызвал его! первым. Он перелетел через стену замка, до леса всадника оставалось не более четверти пути. "Сдавайтесь, сырх Юга!" весь голос, кричал Джим. Я все равно настигну тебя. Он ожидал, что рыцарь, позорно покинувший на произвол судьбы солдат, прижпорёт лошадь. Паник и пустил идиот галопом, заслышав голос дракона. К удивлению Джима, сэр Юга остановил коня, развернулся и поднял для атаки копье. Он пришпорил лошадь и поскакал на Джима. Джим едва не рассмеялся. Рыцарь потерял голову или смирившись с фактом, что поражение и смерть неизбежны, решил погибнуть в бою. В то же время ему в память пришли вдруг слова, сказанные Сморголом в логове драконов. Нагели из вас отважится встретиться с Джорджами в панцире, с направленным на вас рогом. И вот они с сыром Хьюга сошлись в схватке. Невероятные силы удары, слепляющие боль стёрла зрение, мысли, память, все...